Гробовщик. Читает народный артист России Игорь Кваша, незрим ли каждый день гробов сидим дрехлеющий вселенной. Державин Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова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 Вошел в комнату и с веселым видом приближился к гробовщику. Извините, любезный сосед, сказал он тем русским наречием, который мы без смеха до ныне слышать не можем. Извините, что я вам помешал. Я же поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое.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 И благодаря открытому нраву Готлиба Шульца вскоре они разговорились дружелюбно. Каково торгует ваша милость? Спросил Адриан. Эхе-хе, отвечал Шульц. И так и сяк. Пошаловаться не могу, хотя, конечно, мой товар не то, что ваш. Живой без сапога пойдется, а мертвый без гроба не живет. Сущая правда.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 квартирка Сапожника была наполнена гостями, большей частью немцами, ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один буточник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет 25 служил он всем званиям веры и правды, как почтальон Погорельского.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 Пиво лилось. Юрку ел за четверых. Адриан ему не уступал. Дочери его чинились. Разговор на немецком языке час по часу делся шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая, смоленную бутылку громко произнес по-русски. «Со старухи моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось.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 на которых мы работаем. Он загггляет. Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться. Портной сапожнику, сапожник портному, булушникам обоим, все булушнику и так далее.